И так люди, которые лишь притворяются неверующими, были бы глубоко несчастны, если бы им пришлось, пересилив себя, стать на сторону самых бесстыжих и смертных. Но если в глубине сердца они так страдают от собственной непросветленности, им нет нужды скрывать это чувство, признаться в нем отнюдь не унизительно, унизительно его не испытывать. Ничто с такой очевидностью не свидетельствует о малоумии, как неспособность понять, до чего несчастен человек, не познавший Бога. Ничто с такой отчетливостью не говорит о порочности сердца, как безразличие к тому, воистину ли она существует, обещанная нам вечная жизнь. Ничто по трусости своей не сравнится с бесшабашным вызовом Богу. Пусть предоставят нечестивые выпады прирожденным пакостникам, для которых подобные выпады естественны. Пусть, если уж не могут стать истинными христианами, по крайней мере остаются порядочными людьми. Пусть, наконец, признают, что лишь два рода людей имеют право именоваться разумными. Познавшие Бога и всем сердцем готовые Ему служить, и не познавшие, но всем сердцем готовые Его искать. Ну а люди, живущие не только не ведая Бога, но и не пытаясь Его обрести, эти люди считают себя столь малодостойными даже собственных своих забот, что уж говорить о заботах со стороны окружающих. И надобно все милосердие, презираемое ими христианской веры, дабы не оставлять их во власти овладевшего ими безумия. Напротив того, она вменяет нам в долг, Во-первых, относиться к ним до последнего дня их жизни, как к существам, способным приять всеозаряющий свет благодати. Во-вторых, помнить, что, быть может, близок день, когда они преисполнятся веры более глубокой, нежели наша, а мы впадем в ослепление, подобное их нынешнему. И поэтому нам следует оказывать им такую помощь, какую хотели бы получить, окажись мы на их месте». И, наконец, эта вера требует от нас, чтобы мы неустанно просили этих людей жаляться над собой и хотя бы сделать попытку обрести душевное просветление. Пусть они уделят чтению этих страниц толику времени, которое столь бесцельно расточают на многое другое. Как бы ни отвращало их подобное занятие, они, может, статься найдут здесь хотя бы крупицу полезного, и уж во всяком случае ничего не потеряют. Но ну, а те, кто будет читать с открытой душой и подлинным желанием постичь истину, те, я надеюсь, увидят ее и склоняться перед неопровержимыми доводами нашего Бога богодухновенного вероисповедания, доводами, которые я излагаю здесь, стараясь сохранить тот порядок. Неужели я недовольна того, что в некой месте совершились чудеса, и чтоб провидение осенило целый народ. Упрекнуть Митона в том, что он и пальцем не пошевелит, когда к нему приблизится Господь. Эти люди бессердечны, с ними никто не станет водить дружбу. Бесчувственность, пренебрегающая всем, что важно для людей, бесчувственность, доведенная до предела и пренебрегающая тем, что людям всего важнее. Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к самому важному — это ли не признак чудовищной извращенности? Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают, ему готова такая же участь — и глядят друг на друга полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования. Человек, запертый в тюремной камере и еще не знающий, вынесен ли ему приговор. Человек, у которого в запасе один единственный час, чтобы, узнав, добиться его отмены. Часа на это как раз хватит. Неужели же помянутый человек пойдет против собственного естества и, махнув рукой на выяснение, к чему же его все-таки приговорили, засядет за игру в пикет? Точно так же противно естеству, когда человек и так далее. Это знак неумолимой карающей десницы Господней. Таким образом, доказательство бытия Божия не только в неутомимом мировении тех, кто ищет Господа, но и в ослеплении тех, кто искать не желает. Фасцинацио многоцитатис, ослепление пустяками. Чтобы страсть не погубила нас, будем вести себя так, словно нам отпущена всего неделя жизни. Если должно пожертвовать неделей жизни, значит, следует пожертвовать и всей жизнью. Родовые титулы всегда передаются по наследству. Придет ли наследнику в голову сказать, а уж не подложны ли они, и не проверить, так оно или не так. Тюремная камера. На мой взгляд, лучше не слишком углубляться в утверждение Коперника. Но что касается этого вопроса. Вся наша жизнь зависит от решения. Смертна человеческая душа или бессмертна? Бесспорно, что человеческая нравственность целиком зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет. Между тем философы, рассуждая о нравственности, просто его отметают. Они ведут долгие споры лишь о том, чем занять отпущенные нам минуты. Платон, чтобы расположить к христианскому вероучению. Мало чего стоят философы, обходящие вопрос о бессмертии души. Мало чего стоит та их дилемма, которую излагает Монтейн. От преисподней или царства небесного нас отделяет только наша жизнь, а что на свете более хрупко, чем она? Течение времени. Как это страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем мы обладаем. До чего смехотворны наши попытки обрести опору в себе подобных. Такие же горестно ничтожные, такие же бессильные, они не могут нам помочь. В смертный свой час человек всегда одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда возводить себе роскошные палаты и прочее? Нет, он сразу же начнет искать истину, а не пожелает, что ж тем самым докажет, что людское мнение для него дороже поисков истины. Возражение неверующих в Бога. Но мы не видим ни проблеска света. Порядок с помощью обмена мнениями. Что мне делать? Кругом непроглядная тьма. Во что верить? В полное свое ничтожество? В свое богоподобие? Всё меняется, все следует одно за другим. Вы ошибаетесь, существует. Безбожникам следует утверждать лишь то, что совершенно очевидно. Но так ли уж очевидна материальность души? Какая из составляющих нас частей способна ощущать удовольствие? Кисть руки или вся рука? Вся наша плоть или кровь? Из дальнейшего станет ясно, что удовольствие мы способны воспринимать лишь некой своей нематериальной частью. Нематериальность души. Философы, победившие свои страсти. На свете не существует материи, способной на такое свершение. Безбожники. Какие у них основания утверждать, будто воскреснуть из мертвых невозможно? Что более сложно, возникнуть или воскреснуть? Обрести бытие тому, кого никогда не было, или тому, кто уже был? Разве не сложнее родиться, нежели возродиться? Рождение привычно, поэтому кажется чем-то совсем простым. Возрождение непривычно, поэтому кажется совершенно невозможным. Обыденное суждение черни. Почему девственница не может произвести на свет ребенка? Разве курице не сушки всегда нужен петух? Отличаются ли по внешнему виду яйца оплодотворенные от неоплодотворенных? И где сказано, что без петуха у курицы не может образоваться зародыш? Какие резоны могут они привести в доказательство невозможности воскресения из мертвых и непорочного зачатия? Сложнее ли воссоздать человека или животное, нежели создать заново? И если какой-то вид животных им вовсе неизвестен, как они могут утверждать, что эти животные не способны без спаривания производить на свет себе подобных? Как мне отвратительно это тупейшее неверие в Евхаристию и так далее. Если в Евангелии заключена истина, если Иисус Христос — Бог, о каких трудностях может идти речь? Безбожие свидетельствует о силе ума, но в ограниченных пределах. У безбожников должен быть очень мощный разум, ибо они кичатся, будто всегда следуют велению разума. Давайте-ка послушаем, что они вещают. Разве же вещают они? Бессловесные твари умирают и живут иначе, нежели люди, а турки иначе, нежели христиане. У них точно так же, как у нас, свои обряды, пророки, ученые-мужи, святые, священнослужители и так далее. Но разве все это противоречит священному писанию? Разве все это там уже не сказано? Если вы не стремитесь познать истину, с вас и спроса нет. Но если вы всем сердцем жаждете ее постичь, одного желания мало — следует вникнуть в подробности. Его достаточно, чтобы разобраться в каком-нибудь философском вопросе, но ведь тут речь идет о самом главном. Меж тем люди поразмышляют часок-другой, а затем предаются развлечениям и тому подобному. Давайте спросим у самой этой христианской веры, в чем причина непроницаемой для нас тьмы. Быть может, мы и получим ответ. «Как же так? Да ведь вы сами утверждали, что небо и птицы — достаточное доказательство бытия Божия». «Нет, не утверждал». «И ваше вероучение этого не утверждает?» «Нет, хотя в подобном утверждении глубокая истина, но только для тех немногих, чьи души Господь озарил светом веры, а для большинства оно этой истины не содержит». «Уну сквискве сибе деум фингит» — «И труженик лепит Бога». Отвращение. Людей можно разделить лишь на три категории. К первой относятся те, что обрели Бога и служат Ему. Ко второй — те, что не обретя, ищут Его. К третьей — те, что существуют, не обретя и не утруждая себя поисками. Первые — разумные и счастливы. Третьи — безумны и несчастны. Те, что посередине, несчастны и разумны.